Глава 51 первая. Лера. «Сюда, босс!» — хрипит Ратмир, толкая меня в кабинет. «Ты тупой?» — отец брыжет слюной. «Я же сказал, что сюда! Все, пошли вон! Оставьте нас наедине!» Охранники покорно кивают и выходят из комнаты. Меня пробивают дрожью. Как бы я ни храбрилась, жутко боюсь отца. Особенно, когда он в таком состоянии. Отец медленно обходит меня. Наливает себе воды из графина и делает несколько глотков. Потом резко выдыхает и оборачивается. «Ну, и что это было?» прищуриваясь, прожигая меня взглядом. «Я...» Теряюсь, совершенно не представляю, что ему ответить. «Я просто...» На секунду отец прикрывает глаза, а потом внезапно размахивается и отвешивает мне звонкую пощечину. Кожа вспыхивает жаром, из глаз брыжут слезы. Я задыхаюсь от обиды и боли. «Ты совсем охренела!» Рычит, хватая меня за волосы. Трясёт голову, оттягивая пряди назад. Кожу головы пронзает тысяча стрел. В глазах темнеет от боли. «Думаешь, можно сбежать со свадьбы? Ты идиотка? Ты дура?» Непрошенные слёзы скатываются по щекам. Я захожусь во схлипах, не чувствуя в себе сил к сопротивлению. «Я больше не могу быть сильной. Только не сейчас». «Папа, папочка, прошу, прекрати!» «Да ты знаешь, что я с тобой сделаю, если ты выкинешь еще что-нибудь подобное! Хочешь меня позорить, дебилка? У тебя совсем нет интеллекта, да? Да ты хоть знаешь, сколько денег мы с Витей вбухали в эту свадьбу! Сколько сил и времени потратили! И все ради детей, неблагодарная тварь!» Он снова заносит руку для удара, но я, закрываюсь ладонями, продолжаю сумасшедше дрожать всем телом. В последнее время отец редко выходил из себя. Я даже успела позабыть, каким он бывает в гневе, пугающим, бешеным, неадекватным. «Я всю жизнь растил тебя и денег не жалел. А теперь, когда я прошу тебя всего об одном, об одном твою мать, выйти замуж за хорошего парня, ты хочешь сбежать?» «Нет, нет, прости меня», выдавливая сквозь рыдания, совершенно теряя себя под его натиском. Сейчас я готова пообещать что угодно, лишь бы он отпустил. Я не сбегу, обещаю. Конечно, не сбежишь. Он тяжело дышит, хрипя. Но волосы все же отпускает, и я тут же отшатываюсь от него. Куда тебе бежать, Лера? На что жить, м? Думаешь, я тебе денег дам, если ты пойдешь против меня? Думаешь, я разрешу тебе жить, как вздумается? Нет, папа, нет. Отчаянно мотая головой пятся к двери. Я... «Всё сделаю! Я сделаю всё, что ты хочешь!» «Всё!» – бросает в сердцах и отворачивается от меня к окну. «Телефон сдай миру Он тебя сегодня только отвлекать будет! Иди наверх и накрасься, а то не пойми, на кого похоже! Если ещё хоть одну слезинку увижу, пеняй на себя!» Рвано выдыхая и судорожно дёргая ручку двери. Ратмир и другие охранники стоят около входа. «Телефон!» – басит мужчина. Дрожащей рукой протягиваю ему свой мобильник. Хорошо, что там стоит пароль, и альтис не сможет залезть в него. Хотя, даже если бы он смог это сделать, все равно бы ничего не нашел, потому что переписки и звонки Ярославу я удалила. Пулей несусь вверх по лестнице. Меня все еще дико трясет, а левая щека жутко горит. Перед дверью в спальню останавливаюсь. Замираю на несколько секунд, пытаясь отдышаться и взять себя в руки». В голове полный хаос, в груди дыра размером с комету. Не могу даже представить, что бы сделал отец, если бы узнал истинную причину моего побега.